самых отдаленных от обители Айда и, соответственно, самых слабых доменов. И нетрудно догадаться, кого я там с таким нетерпением поджидал. Наверное, именно тогда я впервые понял, что изменился. Впервые ощутил, что действительно могу бороться с обстоятельствами. Осознал свою силу, расправил плечи, отрастил крепкую броню, обзавелся острыми когтями зубами и прочими атрибутами необходимыми для выживания а потом принял твердое решение покинуть ледяную пустыню чтобы отвоевать себе новое пространство для жизни ведь как оказалось для этого требовалось совсем немного всего лишь убить тех кто слабее подчинить тех кто равен и подняться на уровень тех то для меня пока недосягаем. И это стало верным решением. В жестоком мире демонов я, наконец, нащупал точку опоры, переродился, стал таким же, как они, возвысился над слабейшими, и именно тогда, наконец, был по-настоящему замечен. Я хорошо помню, как во время очередной охоты вместо намеченной жертвы Нарвался на старшего демона. Помню свой первый испуг, мимолетное желание убежать, почти сразу сменившееся яростной решимостью и отчаянной готовностью к бою. Однако, как ни странно, меня не собирались убивать. Гривящийся от отвращения Дангар стал всего лишь изъявителем боли своего господина и с видимой неохотой сообщил о том что владыка ночи решил назначить меня сборщиком душ. Чем руководствовался Айд, когда отправлял ко мне именно дангара я не знаю. Думал ли он о том, что таким образом подарил своему новому рабу, самого первого и самого настойчивого врага? Не могу сказать. Однако с тех самых пор мы часто встречались с этим многоликим ублюдком, И каждая новая встреча все больше убеждала меня в том, что когда-нибудь один из нас ее не переживет. Одно хорошо — новая работа почти ничем не отличалась от той, которую я выполнял от имени неба. Все те же визиты к смертным, те же поиски, те же души. Только не чистые и невинные, какие искал когда-то карающий, а самые мерзкие, гнилые темные до состояния настоящего мрака, как раз такие, которые ждали своего часа в чистилище. Истинная добыча владыки и отныне мои новые подопечные, которых я должен был бдительно сопровождать до конечного пункта назначения. Для этой цели владыка Айт даже позволил мне отрастить новые крылья, без которых я бы просто не смог подняться в мир живых. Правда, это были не мои прежние крылья, покрытые изящными перьями, а черные, кожистые, со зловеще поблескивающими на кончиках когтями. Но я был рад любой возможности снова почувствовать ветер, поэтому охотно принял его роскошный подарок и вернулся, по большому счету, к тому, с чего начал. Вот только на этот раз у меня был четкий план действий, и на этот раз я совершенно точно знал, что хочу получить. Ведь для того, чтобы добиться большего, мне нужна хорошая опора, надежный тыл, в лучшем случае собственный домен, в худшем — хотя бы клочок земли, где я мог бы хоть как-то закрепиться. Но раньше у меня не было сил, чтобы отстаивать свою территорию. И раньше не было тех, кто мог бы прикрыть мою спину. А теперь, когда владыка дал мне возможность выбирать, когда появился реальный шанс подняться хотя бы на уровень простого шейри, которому уже не нужно с наступлением ночи прятаться в нору или выцарапывать для себя право на новый рассвет, за такую возможность я был готов на все. И я очень тщательно подготовился к своему первому заданию. Думаю, не стоит объяснять, для чего я почти полностью свел со своего тела лишние когти, шипы и костяные пластины, для чего спрятал их вглубь, подальше от человеческих глаз, а взамен постарался как можно лучше осветлить свою потемневшую кожу, убрал из пасти жутковатые клыки, снова отрастил длинные волосы, придал лицу почти прежнее выражение. И даже попробовал что-то сделать целым цветом глаз, которым совершенно неожиданно обзавелся в лишенной света пуст пустыне. Правда, несмотря на все усилия, полностью образ Айри вернуть так и не удалось. За годы скитаний и кровавых схваток многое во мне навсегда изменилось. Да и новые крылья несколько не вписывались в образ. Но для смертных сойдет все равно я выгляжу гораздо привлекательнее, чем желающие полакомиться человеческими душами демоны. А поскольку в качестве платы за хорошо выполненную работу, владыка всегда отдавал своим верным слугам некую часть душ, которые согласятся последовать за нами в подземелье по собственной воле, и поскольку количество их напрямую зависело от того, скольких я сумею заманить, Полагаю, понятно, почему я так щепетильно отнесся к своей внешности. И думаю, не надо говорить, что этот расчет полностью оправдался. Мое возвращение к смертным стало поистине триумфальным. Я входил в дома с такой поразительной легкостью, какой не помню даже по прежней жизни. Насильники, воры, лгуны. Все они встречали меня с распростертыми объятиями. Видя мое сияющее лицо, относительно светлое, к сожалению, отмыться до прежней белизны не удалось. Кожу, широкие крылья, которые я благоразумно прятала в тени, и, слыша мой ракочущий голос, они кидались навстречу сами, слезно умоляя о снисхождении. Обманываясь моим видом, даже закренелые убийцы безропотно опускались на колени. Униженно сгибались, бормоча слова горячей благодарности Аллару, и были готовы на все, чтобы злобные рожи приспешников дангара не утащили их царство мертвых, откусив по дороге голову. И я забирал их с собой, без сомнений, колебаний и малейших угрызений совести. У каждого спрашивал, согласен ли он служить. И от каждого получал мгновенный утвердительный ответ. Я никого не разуверял в том, что впереди их ждет долгожда... долгожданное искупление. Я просто брал их за руку и безнаказанно уводил туда, где они хотя бы раз в жизни, вернее, после смерти, могли бы принести пользу. Мне. Помня о домене, я не гнушался никем и забирал любого, кто только соглашался на мою компанию. А соглашались, разумеется, все до единого. Когда лежишь на смертном одре, и вместо злорадно хохочущего демона вдруг видишь перед собой посланника неба тут уж не до раздумий, верно? Впрочем, я их почти не обманывал. Их искупление — это в некотором роде мое благополучие. Да и не заслужили они света, поэтому снисхождения никакого не получали. Правда, поначалу у меня были сомнения в том, что владыка выполнит свои обещания. Однако хозяин, как оказалось, не нарушал своего слова, и вместо того, чтобы остановить мой стремительный взлет, который для светлого в подземелье был совершенно невероятен, просто оставил своего нового сборщика в покое. Как ни удивительно, но он позволил мне жить среди демонов. Не пытался менять свои решения а чаще всего просто меня не замечал. И уже заодно это я был готов служить ему так, как отказался когда-то Аллару. Конечно, мне пришлось немало побороться за свой новый статус. Мое появление вызвало в подземелье настоящую волну ненависти и целую бурю возмущения. Но после того, как я с удовольствием сожрал души тех, кто первым рискнул его высказать, Мои силы возросли настолько, что я перестав опасаться даже Дангора. Начал намеренно стравливать демонов между собой, как хозяева стравливают друг с другом бойцовых собак. Я использовал их в наглую, в темную, чтобы они снова и снова приходили к моим границам в попытке одолить мерзкую белокрылую тварь. Я заманивал их к себе, плёл интриги, лгал Изворачивался и делал все, чтобы заставить их бесноваться от злости, а потом безжалостно убивал, неуклонно наращивая собственную мощь и заодно избавляясь от самых опасных соседей. Сейчас у меня в подчинении много душ, добытых самостоятельно, выкраденных у более сильных соседей или с боем полученных у более слабых. У меня обширные владения, хороший доход, спокойные границы. У меня самые сильные слуги на много-много доменов в округе, самые лучшие уловы новичков, потому что я намеренно сохранил смазливую внешность, от которой получал так много выгод. Наконец, я стал среди демонов, если не своим, то хотя бы равным. и дангар Неотрывно следя за моими успехами, давно уже все когти себе на ногах прообгрызал, даже не догадываясь о том, что большая часть сплетенных против меня интриг и подстроенных нападений были спровоцированы мною же, а также о том, что только благодаря его усилиям я стал одним из самых могущественных демонов подземелья. Глубоко вздохнув, я расправил два истинно черных крыла, больше похожих на, громадных... на громадные паруса, и неторопливо взлетел с вершины Красной скалы, которую не так давно получил в полное свое владение. Далеко внизу осталась смотровая площадка, с которой очень удобно наблюдать за подчиненными душами. Скрылся за серыми клочьями тумана острый шпиль единственной башни моего нового замка. За ним пропали многочисленные зубья крепостной стены, глубокие рытвины отстойника Сегодня там тихо, поскольку я, как добрый хозяин, дал своим драгоценным грешникам небольшой перерыв. Затем последовал куцый лесок, а следом за ним потянулись унылые серые низины, полные такой же унылой, серой нежизней для тех, Кто некогда оказался настолько глуп, чтобы после смерти угодить в лапу старшему демону. Правда, в отличие от неба, где добытые души возносились и навсегда пропадали в свете, мои слуги приносили мне пользу. Они ревностно служили своему новому хозяину, добросовестно каялись, радуя владыку непритворным рвением, и при этом хорошо понимали, что я обращаюсь с ними гораздо мягче, чем они того заслуживают, а мучаю ровно столько, сколько они согрешили. К тому же я никогда не упиваюсь их криками. А если требую раскаяния, то лишь потому, что так положено. За свои преступления они должны расплачиваться. А с моей помощью или нет, это, по большому счету, уже не так важно. Надо сказать, со временем новые обязанности стали для меня абсолютно естественными. Я безоговорочно принял местные законы, честно служил, исполняя волю владыки. Постепенно влился в ряды тех, кто составлял здесь самую, что ни на есть элиту. С годами стал таким же, как они, почти во всем. А если и избегал сжирать подчиненные мне души то лишь потому, что другой пищи было вполне достаточно, и потому что они были нужны мне именно такими, испуганными, дряжащимися за меня, как за единственную опору, и четко понимающими, что с моей смертью их участь станет еще горше, чем моя. А еще меня ласкает мысль о том, что все собранные в красной скале души души теперь исключительно мои до последнего нищего сдохшего под забором какого нибудь притона во время лютых морозов и только я буду решать жить им дальше или окончательно умереть сдать в чистилище или позволить поскулить еще немного работать на мое личное благо или же кричать от боли в подвалах того же дангара когда я наберусь наглости преподнести ему очередной скромный дар на своей территории Я полновластный повелитель и властелин. Здесь мои силы удесятеряются. Здесь стоит мой новый источник. Здесь меня не достанет больше, больше нестерпимое сияние верхнего неба. И никакая тварь, включая пресловутого дангара не посмеет поднять на меня руку. Это мой новый дом, моя крепость, надежно обустроенный тыл, где год за годом проходит моя новая жизнь, почти ничем не хуже той, которую я вел наверху, но в которой, в которой, в отличие от прежних времен, я больше не чувствую себя никчемной марионеткой. При моем приближении огромная ровная плата, до отказа заполненная разномастными тварями, взволнованно зашепталась. Но мне уже давно наплевать на многочисленные взгляды, И тем более наплевать на стремительно разгорающуюся в чужих глазах ненависть. Ничего иного я просто не ждал. Кажется, они ненавидят меня так искренне, что это уже начинает напоминать извращенную любовь. На всякий случай я вежливо оскалился будущим соседям, ненароком демонстрируя клыки и когти. Правильно, это наверху я изображаю из себя душку а сейчас перед ними не светлый, волею Айда, оставленный в живых, а старший демон, по праву получивший этот высокий титул. И я бы никому бы не советовал проверять, в чем разница. Подметив в чужих глазах неподдельный страх, я удовлетворенно улыбнулся и, отыскав единственное возвышение, похожее на огромный пьедестал, аккуратно опустился на край, ведущий к нему, такой же огромной лестницы, практически по соседству с недовольно фыркнувшим дангаром. Но пусть потерпит мерзкий ящер с повадками помойной крысы. Скоро, возможно, мы встанем с ним на одну линию. Раз уж за эти годы я сумел скинуть его опеку, да еще занял положение вблизи повелителя, раз стою сегодня не посреди толпы, а на третьей ступеньке трона, когда он великий древний и ужасный находится всего лишь на второй впрочем не будем загадывать раньше времени истинную причину сегодняшнего сбора мне до сих пор не удосужились сообщить опаздываешь слизняк немедленно прошипел дангар оскалив острые клыки и приподняв кончики увенчанных когтями крыльев сегодня он был в необычном виде двуногим рогатым и даже смутно похожим на человека. Уродом, конечно, как и всегда, но он даже в образе слизкого червя искренне полагал, что это поразительно красиво. Я спокойно пожал плечами. — Повелителя еще нет, значит, я не опоздал. — Поговори мне еще, тварь! Я также спокойно отвернулся но про себя подумал что на обратном пути стоит пожалуй слегка изменить маршрут это сейчас он меня не тронет любая свара накануне появления повелителя могла плохо отразиться на всех его зачинщиках поэтому я в полной безопасности но вот после хм видимо стоит отправить зов на красную скалу и пораньше вывести слух из дом из домена Вдруг Дангор забудет о том, что я недавно вышел из его подчинения. Мельком покосившись на клыкастых, шипастых и таких же уродливых, как Дангор, соседей, но не ощутив с их стороны серьезной угрозы, я спокойно отвернулся. — Очень хорошо. Значит, в ближайшее время подвоха не будет. Демоны, как выяснилось, отвратительные актеры. — Они, если уж ненавидят, то открыто, если насмехаются, то далеко не так изощренно, как люди. А если намериваются вступить с кем-то в сговор, то никак не удержатся от того, чтобы не кинуть на обреченного одиночку хотя бы парочку злорадных, предвкушающих взглядов. Отсталое племя. Что с них взять? Злобные, но еще не испорченные человеческими интригами дети. Примитивные наивные иногда что вообще удивительно даже относительно честные правда безжалостные до да, отвращения но все равно им еще есть чему поучиться у смертных тогда как я эту школу давным давно прошел и собственно охотно этим пользуюсь иначе как бы мне тогда повезло так быстро взлететь на самый верх поняв что его просто игнорирует нггар снова злобно зашипел но быстро угомонился понял сволочь что не достанет и решил не переводить слюну понапрасну, но вот позже все таки попробует отыграться правда и я буду готов, однако это еще не повод расслабляться потому что он как ни крути все таки высший а я пока еще только старший да и душ у него припасено не в пример больше. Зато мои преданы мне абсолютно. И прекрасно знают, что если я проиграю или погибну, их тут же сожрут более удачливые соседи. Причем смерть это случится уже навсегда. Так что за меня они будут драться до последнего вздоха, ведь душа, она тоже хочет жить. А значит, Дангору стоит быть осторожным и, значит, мне действительно нужно отправить зов хотя бы за пол оборота до окончания сбора. На этой мысли меня вдруг накрыла тьма. Вернее, она мгновенно накрыла гигантская плата, заставив всех до единого демонов тревожно присесть и торопливо склонить рогатые головы, выражая почтение перед внезапно появившимся владык, повелителем. Владыка Айт Хозяин подземелья. Как его только не называют смертные. Каких только сказок не выдумывали о том, чей лик мог бы быть с одинаковым успехом приписан как и уж... к ужасайниш... ужаснейшему, так и к прекраснейшему. Он поражал, восхищал, вызывал безотчетный ужас, но вместе с тем заставлял жадно смотреть на его еще и еще наслаждаться невыносимой гармонией нечеловеческих черт, поражаться их бесконечной изменчивости и дивному непостоянству, благоговеть от одного вида его могучего тела, испытывать острую зависть при взгляде на роскошные, занимающие полнеба, поистине совершенные крылья, которые хозяин небрежно сложил за спиной прежде чем величественно опуститься на огромный каменный трон. Вот только есть среди демонов одно негласное правило — никогда не смотреть ему в глаза. Страшные, бездонные, полные мрака и беззвездной ночи. Глаза древнего бога, в которых за краткие мгновения можно увидеть собственное рождение и смерть, возвышение и падение. Познать изыскнейшее и наслаждение и вдоволь покорчиться в бесконечной агонии, потому что в них было действительно все — прошлое и будущее, настоящее и грядущее, то, что было и то, что никогда не случится, от первого твоего крика до самого последнего вздоха. — Линкхард, — внезапно гулким рокотом прозвучало в ночи. Я вздрогнул от неожиданности и забывшись поднял голову, неверяще повторяя про себя давно забытое имя, и поражаясь тому, что повелитель, едва появившись, первым делом обратился именно ко мне. Ни к своей правой руке Химере, ни к застывшему в тревожном ожидании Дангару, ни к высшим демонам, ни к старшим, которых вокруг его трона тоже хватало а ко мне, бывшему светлому, которого люто ненавидела вся его многочисленная свита, странному, упрямому, стремительно поднявшемуся над ними Айре, который даже спустя столько веков не захотел вычернить свою кожу или изуродовать ее лишними наростами и шипами. Да еще как, напрямую, тем самым именем, которое я проклял в беках и постарался забыть. — Да, господин. Я нерешительно посмотрел на хозяина, благоразумно остановившись на уровне верхних клыков. Но он лишь снисходительно улыбнулся и, наклонившись, острым когтем вздернул мой подбородок, невольно заставив поднять не только голову, но и взгляд. Попав под удар двух бездонных черных провалов, Я мгновенно оцепенел, одновременно с этим испытывая странное, необъяснимое, болезненное удовольствие от чувства, что могучий Бог сейчас видит все мои мысли, чувства, планы, надежды. Он уже делал так, когда желал убедиться в том, что я достоин его милости. Делал, когда давал мне шанс возродиться, когда дарил новые крылья. Когда миловал титул старшего, словно в насмешку перед разъярённым, ропщущим, правда, тихонько, двором. И вот сейчас снова. Не слишком ли ча часто такая честь перебежчику? — Ты хорошо мне служишь, Лингхард стремительный, которого свет когда-то знал как карающего. Наконец ультворённо отодвинулся владыка. — Когда-то, свет Светлый, ты стал мне верной слугой и надежным помощником в делах. У тебя крепкий домен, много рабов, и от тебя всегда идет хороший доход в чистилище. Твои кающиеся всегда искренни и щедры. Твои искупившие чаще других отдают свои души мне на откуп. Я доволен. Есть ли у тебя ко мне какие-то просьбы? — Что? Просить нельзя, — молнией промелькнуло в голове, прежде чем с губ успели сорваться какие-либо слова. Это Верховный ждет просьб и молитв, а здесь все необходимое берут сами. — Нет, господин, — внутренне содрогнувшись, ответил я, поспешно роняя взгляд на черные ступени трона. — Я вечный раб твой и всегда готов доставить тебе удовольствие, в любой день и миг когда ты прикажешь. Унижение. Вокруг и всегда только унижение. Высшие унижают старших, старшие — младших, младшие — низших, низшие — смертных. А смертные — те тех из своих, кто оказался в самом бедственном положении. Здесь это в порядке вещей. Но ответить иначе нельзя. Владыка, если захочет, все равно сделает все, что пожелает. Так что лучше заранее смириться и проявить покорность. К тому же повелитель любит покорных. Ему нравится ощущать себя всевластным. Захватывающее такое чувство. Сам не раз его испытывал и наглядно убеждался, что оно будет посильнее того вялого трепета, который испытывают перед своим создателем Айрия. Хочешь пойти дальше? Вдруг благодушно поинтересовался владыка, едва не заставив меня снова вздрогнуть. Хочешь подняться туда, где не было раньше ни один из вас. Куда? К высшим? Ай, да тьма. Повелитель шутит? Какой высший и для бывшего светлого? От изумления я все таки забылся и поднял на повелителя растерянный взгляд. Господин, — Что скажешь? — хищно прищурился великан на троне, из-под изучая мое получеловеческое лицо, резко констратирующее со звериными мордами вокруг. — Ты упорен, упрям, дерзок, умен, гибок и очень настойчив. Еще ты живуч и достаточно изворотлив, чтобы это и дальше оставалось именно так. Но при этом ты поднялся до нынешнего положения сам и оказался достаточно хитер, раз сумел на протяжении полного цикла удерживать домен в своих руках. Не думай, что я не вижу. Твой путь лежит передо мной, как на ладони, в том числе и те твои шаги, которые были сделаны вопреки нашим законам. — Это он о грешниках? — Твою тот -то только намекнул, что я с ними непростительно мягок. Нархартор? Убьют тварь безмозглую. А может, их рор? Тогда еще и помучаю перед смертью. Но если они сговорились и решили таким образом мне отомстить, или все-таки выяснили, почему некоторое время назад бесследно пропали их караваны с рабами, то сотру их домены кайду, чтобы больше не вякали. — Ах, да, он же и так здесь. Ну, значит, просто стану еще немного сильнее и богаче. Попав под пронизывающий взгляд повелителя, я вздрогнул и поспешно поклонился. — Если господин желает? — Нет. — внезапно усмехнулся Айд. — Не желаю. Оставайся таким, каким стал. Я не отбираю у вас право на самоопределение. Я требую только одного — преданности. Но ты, кажется, вполне созрел для следующего шага. Я получил признание в подземелье. Пронеслась в голове непрошенная мысль. Сперва я хотел только выжить, потом просто спокойно пожить, а сейчас... — Так что скажешь? — снова спросил Бог, испытывающий, уставившись на меня с высоты своего гигантского трона. А что я могу сказать? Отказать? Но повелителю не отказывают. Ему нужна только безусловная преданность, а те, кто не подчиняются, быстро пропадают из виду. в Подземелье не бывает иначе. Или ты кому-то подчиняешься, или подчиняются тебе. Причем чаще всего ты делаешь и то, и другое, чем, собственно, и определяется твой статус. Но тогда получается, что владыка считает меня достойным следующей ступени? Полагают, что я могу занять место рядом с гдангаром И думают, что у меня теперь достаточно сил, чтобы отстоять у него и это право? Эх, а какие у меня были задумки на следующие сто лет! Впрочем, боги не ошибаются. И если даже Айд торопит события, то у меня все равно вариантов не остается. Придется забыть про прежние планы и готовиться на протяжении нескольких десятилетий буквально выгрызать уважение высших. Причем, быть может, даже из глоток. В противном случае они меня просто-напросто уничтожат. — Я знал, что ты согласишься. Снисходительно улыбнулся владыка. — Ночи. Прежде чем я открыл рот. — Это хорошо. — Я доволен. Вот твоя награда. Бери. Я даже вздрогнуть не успел, как в когтистой длани мертвого бога внезапно разгорелась крохотная, но очень яркая искорка, смутно знакомая, чистая, невинная, не тронутая непривычной гнилью, не касанием мрака, невероятно светлая, почти болезненно светлая. Думаю, я обжег бы привыкшие к сумруку глаза, если бы повелитель не заслонил ее своей ладонью. Ох, как же давно я не видел ничего подобного! Душа! Чистая, юная, слабая и совсем беспомощная. Невероятный деликатес для собравшихся вокруг демонов. И просто невероятно щедрый дар для каждого из них если бы владыка вдруг решил кого-то облагодействовать. Но душа мне? Вот это? Как дар и вместе с тем проклятие? От вида жалобно мерцающей звездочки, замершей в когтистой длани Айда, у меня внутри что-то болезненно сжалось. Не весь откуда нахлынули не кстати вернувшиеся воспоминания. Мои бесплотные поиски. Не оправдавшиеся надежды, боль, разочарование. Боже! Я видел такие бриллианты раньше, крайне редко, примерно раз в тысячелетия, но видел такие же безупречные, полные сил, страсти, стремления к лучшему, безмятежные души, нежные создания. Истинные творение Аллара, единственные, ради которых я так долго терпел и продолжал свои бесплотные поиски. Единственные, которые светили мне во мраке отчаяния. Единственные, которые я мечтал когда-то найти, чтобы с трепетом проводить в обитель света. Настоящее чудо, подлинное божество, бесценный дар небес. И вдруг в руке у мертвого бога. Для меня. Для того, чтобы я ее поглотил, погубил навеки и вместо нее во возвысился. Сегодня. Сейчас. Перед ликом Айда и всем его кошмарным двором, который смотрит на нее с неподдельным вожделением и страстным сожалением, что именно мне достанется эта великолепная жемчужина. Да. На моих руках за последние века села немало крови. Они почернели по плечи, замаравшись грязью от тех душ, которые я сотнями и тысячами выдергивал из умирающих тел. Неудачливые убийцы, однажды не вышедшие из вонючей подворотни, нарвавшиеся на нож грабители, предатели, лжецы, насильники, детоубийцы, воры. Неопытные наркоман, нар, нар, некроманты, сотни, десятки сотен и тысяч тех, чьи души я забирал без малейшего сожаления. Но вот эту драгоценность, вот эту крохотную искру, цену которой я слишком хорошо знал, исключительную, невероятно редкую, чистую и невинную душу, которая каким-то образом вдруг попала в руки мертвого бога и должна была стать началом моего истинного падения. В мгновение ока перед глазами пронеслось то болезненное воспоминание. Острой иглой кольнуло нутро, и, подобно смертельному яду, разлилось в душе, вернее, там, где она когда-то была. И, видимо, что-то от нее там все-таки осталось. Не все я вытравил, не все спихнул в небытие, не обо всем забыл, дурак. Боже, за что? Зачем ты так со мной? Я смирился почти со всем. Я принял новую жизнь. Я взял себе новое имя и постарался забыть о том, кем был когда-то давно. И я убивал я возился в такой черноте что это ужаснуло бы меня каких то полмиллиона лет назад питался чужими жизнями и убедил себя в том что так нужно я все сделал чтобы прижиться в новом мире все преодолел чтобы стать здесь своим сломал прежние принципы разрушил все идеалы спалил надежды сжег все мосты и вот теперь Не могу идти дальше. Просто не могу. Глядя на редчайшую драгоценность жизни, на беззащитный комочек, вырванный кем-то из нежного детского тельца, ради этого мика по повелению Айда, только для того, чтобы я своими руками, сейчас и навсегда, взял и надругался над ней, как тот волосатый урод над беспомощной малышкой, которую я так и не сумел спасти. Я судорожно вздохнул, а потом буквально выхватил из раскрытой ладони Айда трепещущий огонек чьей-то незнакомой души и сильно вздрогнул, когда она до кости обожгла мои почерневшие руки. По телу стегнула страшная боль, потому что воля Аллаха запрещала демону прикасаться к тем немногим, кто принадлежит только ему. Но я этого не почувствовал совсем и даже не застонал потому что оцепенел от ощущения давно позабытого тепла, чистоты, беззащитности и беззвучной мольбы. Той самой мольбы, с которой подаренная мне душа вдруг обратилась к своему вероятному убийце. Не знаю, что я сделал в тот миг, когда пальцы сомкнулись вокруг испуганно задрожавшего комочка. Не знаю, что это было. И что за чудо коснулось тот миг моей измаранной ненавистью души? Но понимал только одно — никому я его не отдам, никому не позволю коснуться, ни себе, ни дангару ни самому Айду. Мне плевать, что будет после, плевать, как накажет меня за ослушание повелитель, плевать на все кроме того, что этот комочек отныне мой, и что я сделаю все на свете, чтобы уберечь его от гибели. Где-то внизу послышался быстро нарастающий гневный ропот. — Вот, значит, что ты в итоге выбрал. Вдруг уже угрожающе прошептал владыка, снова склоняясь над моей головой. — Вот как ты ценишь мою милость и благодаришь за оставленную жизнь. Я сжал зубы от мысли, что повелитель все это время безостенчиво копался в моей голове, но только сомкнул ладони плотнее и отступил на шаг, стараясь как можно дольше уберечь свое сокровище от насилия. — Предатель! — злорадно оскалился Дангр ступенькой выше. — Так и знал, что ты ничтожеств, и предатель. Светлого, как не перекрашивай, все равно не сделает настоящим. — Зря господин не убил тебя сразу. — Что ж... Хищно прищурился мертвый бог, требовательно протянув руку. — Жаль, что ты оказался недостоин. Верни ее мне. — Нет, — прошептал я, стремительно покрываясь холодным потом, но упрямо пятясь от раздневного повелителя. — Правда, далеко уйти мне не дали. — Плечи тут же вцепилось несколько десятков чужих рук. Острейшие когти мигом пропороли мои из приплечья. Кто-то навалился со спины, пытаясь отвести назад локти и заставить выпустить свою добычу. А потом умело спеленал тревожно дернувшиеся крылья. Вот и закончилась моя вторая жизнь. Подняться на эту высоту снова мне никто не позволит. И домена меня, скорее всего, лишат. И прежних заслуг, и душ, и едва накопленной силы. Всего лишат, абсолютно всего. Вместе с крыльями, только-только зародившейся надеждой и вот этой крохотной искоркой, уже успевшей изуродовать мои судорожно сжатые ладони. Правда, боль почти не доносилась до одурманиного сознания. После того, как послушные повелителю демоны приняли срывать меня уже не когтями, а зубами, разве может быть какая-то иная боль? По надплечьям со скрежетом скользнули чьи-то острые клыки, разрывая в кровь кожу, ломая кости и разрубая мышцы. Во все стороны брызнула кровь, темная, густая, но все еще алая не до конца превратившаяся в ядовитую слизь. Спину буквально исполосовали в клочья, а потом и вовсе разорвали пополам, когда кто-то с радостным ревом отгрыз сперва одно, а потом и второе крыло, бросив их бесполезными тряпками себе под ноги. Потом кто-то больно дернул за волосы, пытаясь открыть нежное горло, но пока еще тщетно. За последние годы я слишком хорошо научился закрывать свое единственное уязвимое место. Правда, надолго меня не хватит. Еще несколько ударов, одно точное попадание, и я упаду. А после этого они закончат и со всем остальным. Если, конечно, еще раньше кто-то не сообразит перегрызть жилы на ногах. Впрочем, какая теперь разница? Деваться все равно отсюда некуда. На небо путь заказан. К смертным тоже не удастся вернуться, потому что подземелья никогда не отпускают свою добычу. Ниже падать просто некуда, но мрак — это навсегда. Ночь — это для низших, унижение, страдания. И роль любимой игрушки для забав у дангара вот моя ближайшая перспектива. И ради чего? в Последний раз взглянув на бьющуюся в моих ладонях душу, я вздрогнул от мощного тыч... тычка в спину. Это высшие подоспели, наверное. А потом слабо улыбнулся и в каком-то бреду шепнул. — Лети, лети, душа моя, ты свободна. — Идиот! — яростно вскрикнул кто-то над моим самым ухом прежде чем я упал под тяжестью обрушившегося сзади удара. Буквально через миг после того, как светящееся чудо благодарно улыбнулось и бесследно исчезло из моей руки. — Повелитель, он тебя предал! Выпустил! Белокрылые отродье Позвольте мне его убить, повелитель! — хрипло взвыл Дангар. — Отдайте его мне! Клянусь, он будет мучиться вечно! Он будет наказан. Во внезапно наступившей тишине прозвучал мрачный рык поднявшегося трона Бога. — Внимайте, слуги, и знайте, что вам положено за предательство. Я только устало вздохнул, так и не успев понять, когда же меня отпустили. Осознал только, что лежу в луже собственной крови, которая ширилась поразительной быстротой. И успел удивиться тому, что еще жив. А потом перед моим лицом опять оказались два бездонных провала в никуда. Ты, наказан карающий, тяжело уронил владыка ночи, проткнув острым когтём мою грудь. Ты будешь лишен тела, души и духа. Ты перестанешь существовать. А тебя забудут бывшие Айри, бывшие Шейри и бывший живой ты забудешь о себе сам свое прошлое настоящее будущее, если когда либо в него заглядывал ты забудешь даже свое имя, но ты не умрешь пока еще не умрешь, чтобы сполна ощутить ужас своего положения, потому что ты будешь помнить о наказании. Вечно, в тени, там, где мертвый холод безвременья станет вымораживать останки памяти и твоей, о твоей прежней жизни, до тех самых пор, пока ты не перестанешь просто быть, пока не потеряешь связь даже с нашим миром, и пока твой Создатель не изгонит тебя из своего лона окончательно, такова моя воля, даре. В медленно гаснущем небе плавно закружились невесть, откуда взявшиеся черные снежинки. Сперва тихо и осторожно, потом все быстрее и быстрее. А вместе с ними закружилось и мрачное лицо повелителя, громадная плата, где еще бесновались и выли от ярости его многочисленные слуги. Какое-то время только два огромных глаза буравили огненными стержнями мою душу, но затем пропали и они, вместе с ощущением внезапного падения, стремительно истаивающего под бей ве... встречным ледяным ветром тела, чувством безумного холода насквозь прожженных пальцах, неровным стуком запоздало испугавшегося сердце и диким ревом в ушах который вдруг сменился нерушимой, вечной, жутковатой тишиной настоящей тени. Той самой тени, откуда никто и никогда не возвращался. Глава одиннадцатая Гайде, меня осторожно тронули за плечо. — Гайде, проснись! Тебе нельзя здесь спать! — Почему? Сосна не сообразила я, неохотно пошевелившись, и почти сразу обнаружила возле себя встревоженного эрея Во время сна ты отдаешь степи силы, а мы никак не можем позволить тебе ослабнуть. Поэтому просыпайся, сестренка, вставай, ты нужна нам живой и здоровой. Тяжело вздохнув и покорившись неизбежности, я открыла глаза и ощупала под собой землю. Но потом успокоилась и с укором посмотрела на брата. — Эр, ты что, не видишь, что я не на земле лежу, а на хвосте ура? Думаешь, он не разбудил бы меня, если бы почуял неладное? — Извини, — виноват отодвинулся Рорн. — Но я не хочу рисковать. Прости еще раз. Ты, наверное, совсем вымоталась. — Нет еще. Невольно зевнула я. Но близко к тому. Вон даже закемарила не кстати. — Как там, Рик? Помощь не нужна? — Нет, еще рисует. — А степь? И Рэнни пожал закованными водорон плечами. — Пока все спокойно, хотя это ничего не значит. Я ненадолго прислушалась, но он был прав. Никого постороннего на вверенной нам территории пока не объявилось. Ни тварей, ни тени, ни некромантов. По крайней мере, под землей. Все было более чем спокойно. А если и собиралась там приличная по размеру стая нежити, так то была моя нежить, прирученная и послушная. Поэтому какое-то время мы могли не волноваться. пересилив малодушный порыв еще немного поваляться на пушистом одеяле, я с усилием поднялась, а потом, почувствовав нечто странное, провела рукой по лицу. — Черт! озадаченно моргнула, наткнувшись на аккуратно поднятую наверх маску. Причем явно не мной поднятую. — Что опять за... Эр, твоя работа? — Я что, дурак? Совершенно искренне поразился Лен Лорд, едва не осенив себя по привычке охранным знаком. — Я думал, ты сама. — Нет, — нахмурилась я, настойчиво трогаю сдвинутый на лоб ткань. — Зачем бы мне это делать? — «Это Лин!» — вдруг зевнул под нами серый кот. Проснулся ненадолго, удивился тому, где мы оказались. Потом зачем-то пожелал увидеть твое лицо. Поднял тряпочку, недолго потарашил свои глазища, да так снова и уснул. Я машинально погладила спящего кота. «Лин! А зачем бы ему это понадобилось? Откуда мне знать?» Я его позвал, он не ответил. Больше я не спрашивал. А он уснул и больше не просыпался. Вот и все. — Очень странно, — задумалась я, медленно припоминая второй непонятный сон, после которого таким же непонятным образом незаметно лишилась маски. — Интересно, это совпадение или как? Давно он просыпался? — Да как тебя смотрело так и открыл глазенки. Будто по команде. Потом так же по команде их закрыл. И с тех пор больше не шевелился. А что? — Ничего, абсолютно ничего. Кроме того, что мне кажется, нужен психиатр или толкователь снов. Хотя какой там толкователь? Одного имени вполне хватит, чтобы все ниточки сошлись воедино. Я с грустью посмотрела на Лина. Вот, кажется, все и выяснила. О нем, о его прошлом. О том, что да почему. Жаль, что так поздно. Но, по крайней мере, я хотя бы знаю теперь, почему он был таким несчастным. Э -э — Гайде! — нерешительно помялся Эрей, деликатно напоминая о важном. Я снова вздохнула, неохотно задвинула не некстати нахлынувшие подозрения подальше, прижала Лина покрепче и послушно отправилась смотреть на то, как колдует наш новый побратим. — Рик, ты закончил? — бесцеремонно спросил Лен-Лорд, — стоило нам приблизиться к исприщренному сотнями значков в гексограмме. На что стоящий в центре умопомрачительно сложного рисунка маг задумчиво кивнул и придирчиво оглядел свою работу. — Да, кажется, закончил. — Энергии хватит? — в лоб спросила я, знаком подзывая маячившего вдалеке Дея. — Не сомлеешь, опять у меня на руках. Рик мотнул головой. — Не, не должен. Накопители заряжены до упора. Так что, если даже придется пропускать сюда всю армию Союза, удержу. — Все нам не надо. Достаточно половины. Ну, плюс-минус пару тысяч, если считать орден. Когда начнем? — Сейчас. Я только еще разок проверю, и все. Подбежавший, да без лишних слов, понял мой красноречивый взгляд, И так же молча показал, что при необходимости предоставит Ригу собственный резерв на столько времени, насколько будет нужно. Меня, правда, ни за какие коврижки туда не пустят. Аз запретил. Точнее, голову им сэром обоим пообещал снять. Так что, если схалтурить, братишка не решится. Но зато Рига поддержит во всем и всегда. Меняется у меня, братики, да? Пожалуй, не меньше, чем я сама. Вроде нормально. Наконец удовлетворился осмотром Рик и привычным движением разнял пальцы. Думаю, пора открывать. Опоры на месте, удерживающие заклятие я усилил. Стабильность приличная, накопители полны. На той стороне нас уже ждут. Короче, поехали! Негромко оборвала я бормотание мага, и фантомы дружно ухмыльнулись. После чего Рик укоризненно на нас посмотрел, Однако послушно поднял открытые ладони на уровень груди и зашептал уже знакомую скороговорку, от которой у обоих моих побратимов мгновенно затрещали на электризованные до предела волосы на затылках. Благоразумно отойдя от колдующего мага подальше, мы с одинаковым напряжением уставились на отведенное для нового коридора место. К этому времени небо заметно потемнело. Над степью начали ощутимо сгущаться сумерки, так что нарисованный на земле жирный крест виделся плохо. Правда, вскоре над ним засветился сам воздух, но вот именно с этого момента нам и следовало быть крайне внимательными. — Дэй, остаешься здесь и следишь за процессом, — тихо распорядилась я, завидев стремительно на проступающие из пустоты очертания арки. — Эр, Рот, на вас периметр! Если что зашевелится, свистните. Фантомы беззвучно испарились, не нуждаясь ни в каких пояснениях. А я прикусила губу, стараясь не пропустить тот миг, когда Ригу потребуется моя помощь. Конечно, на этот раз его снарядили по полной программе. Конечно, у нас был на подстраховке Дэй с полным до отказа резервом. Да теперь и я сама была умнее. — и могла распознать признаки магического истощения. Однако Неверон, вот он, уже топорщит свои пограничные горы буквально в паре километров западнее. Отсюда их склоны кажутся не просто труднодолимыми, неприступными. Ни щелочки в них, ни лишней трещинки. А пространственный коридор здесь — это совсем не то, что портал в чистой степи. Я с трудом подавила тяжелый вздох. Ладно, пока что все идет более или менее гладко. Рихт благополучно сформировал арку. Теперь медленно, но верно создает уже виденный нами в прошлый раз комок плотного тумана, свитый из бесконечного множества полупрозрачных нитей. Сам держится бодрячком, не шатается, губу не прикусывает, глаза не закатывает. Обормочет так сосредоточенно, что порой я даже могу услышать о каких-то малопонятных фраз на Эйнарае с акцентом. Видно, волнуется Рик, вот и путает слегка интонациям. Но это не мешает, по крайней мере, на мой неопытный взгляд. Так что вмешиваться и поправлять его преждевременно. — Ну вот. Арка успешно врылась в землю своими опорами, туман между ними начал постепенно раскручиваться и уходить в пустоту длинными цепкими ниточками. Наконец там что-то начало смутно вырисовываться, как в звездных вратах, а потом забрежил первый бесформенный силуэт. — Да и треугольник! — внезапно просипела Рик, взяв короткую паузу. — Угол тридцать, поток восемь, держи, не дай ему прорваться! Да испуганным воробьем слетел со своего пригорка и одним громадным прыжком оказался на противоположной стороне арки, отступив от нее ровно на тридцать градусов севернее и изобразив пальцами какую-то неприличную, ну, в смысле непонятную, фигуру. — Еще! — потребовал Рик, кинув быстрый взгляд на... в ту сторону. — Я на всякий случай подобралась. Заметив, что туман внутри арки почему-то собрался поменять с цвет с красного на желтый. Но оба мага одновременно сделали еще один странный жест, и сияние в проходе тут же сошло на нет. Горы искажают сигнал, — зачем-то пояснила Рик, даже не обернувшись. — Приходится отслеживать и убирать помехи. да и этим займется. Мне оставалось только кивнуть активно делая вид, что все, все в порядке, и очень сильно постараться, чтобы не заметили моей нервозности и не начали отвлекаться по пустякам. День. Я едва не подпрыгнула на месте, когда туманно под аркой вдруг вытянулся в нашу сторону и с тоненьким звуком буквально порвался, выпуская из себя одинокого всадника. День, день. И вместо одного всадника на голой равнине... Понеслось сразу трое. «Дзинь, дзанг, дзанг!» И у меня отлегло от сердца, когда одетые в Адарон воины начали вылетать из коридора уже один за другим. А потом и вовсе оттаяло. Едва стало ясно, что с помощью дея Рик действительно справляется с нагрузкой. Нервно сцепив руки на поясе, я с беспокойством следила за тем как тоненький ручеек всадников постепенно становится все шире и мощнее. Над степью пронеслось тревожное конное ржание. Кто-то громко ругнулся, завертевшись на испуганно дернувшемся скакуне, но тут же прижал к ногтю нервную скотину и поспешно отвел с пути стремительно выкатывающегося из арки войско С короны неслись оттуда нескончаемой лавой мгновенно развертываясь в боевом порядке, ощетинившись на близкие горы заклятиями, оружием и собственными страшноватыми торжественно мрачными улыбками. но ну, наконец-то! Братики благополучно прошли. Из миллиона их узнай узнаю потому, как легонько потеплели знаки. Вот уже чувствую одного, другого. Ага, и хварды тоже тут. Летят буквально под копытами коней, отчаянно рискуя и откровенно красуясь. А вместе с ними изгаляются в храбрости Мерре. Не, люди мохнатые. Кто ж так делает, когда их вот-вот затопчут? Ах, черт! У меня машинально дернулись руки, когда кого-то из волков ощутимо толкнули в бок, едва не кинув под копытом чащееся сбоку лошади. Скорость всадники набрали такую, что тут голову на скаку свернуть, расплюнуть, особенно дурному хварду, вес которого раз в десять меньше веса, несущийся во весь опор лошади. На таком галопе сомнет и не успеешь испугаться, а поймет, кого стоптало только через полчаса, когда копыта свои обнюхает. Но для придурковатого нелюдя будет уже поздно. «Фу!» — увернулся. «Убью лока!» — мрачно пообещала я, увидев, что печальный опыт собрата никого из хвардов не остановил. И они продолжают безумными скачками нестись в притирку к нерв... с нервничающими, отчаянно трусившими и удерживаемыми только твердой рукой всадников лошадьми. Настолько близко, что от одного их вида становилось дурно. В прошлый раз эти ненормальные так не рисковали. Прошли чинно, благородно, как положено. А тут как с цепей сорвались. Явно лог что-то прорычал, и они дружно рычили, решили, что время для нас сейчас важнее их серых шкур. А Мирей того хуже. Вцепились охламоны зубами в попоны и теперь едут почти что верхом, лишь изредка позволяя перепуганным насмерть лошадям перевести дух. «Гады! Ну что за ненормальные гады?» «Хотя, надо признать, так действительно получилось быстрее». «Все. Вроде бы все. По крайней мере, мои. Ах, да! Там еще святоши замаячили!» «Ой, ну, ей-богу, лучше бы Рих про них забыл!» И опять вслобнул коридор перед самым их носом, но много... у многоуважаемого господина горона Мне почему-то так не хочется его видеть, что даже уши в трубочку сворачиваются и заметно подводят живот. При виде приличного стада белых плащей я сморщилась, как от дольки незрелого лимона, но все-таки постаралась отвернуться не сразу. Сперва отыскала в волнующем море чужих плащей высокую фигуру Фаиса, а рядом с ним два темно-синих балахона. — Да, вот теперь действительно все. Рик, как услышал мои мысли, что-то требовательно крикнул, звучно хлопнул в ладоши, умудрившись проделать этот фокус одновременно с деем. Повинуясь приказу мага, арка мелко задрожала, как обиженная отказом любовница. Затем расплылась бесформенной кляксой и, наконец, тихим «пуф!» окончательно схлопнулась к несчастью не прищмив ни свято... ни одному святоши нос, и даже не облив их напоследок ведром жидкого, ну, хотя бы гудрона. Убедившись, что армия благополучно прибыла, я глубоко вздохнула, чувствуя, как от окрепшей надежды сами собой расправляются плечи. Перехватила торжествующий взгляд Дея и собралась ободряюще подмигнуть Ригу. Но тут увидела, как Макс с усталым вздохом оседает на пыльную землю, и вместо того, чтобы благодушно поприветствовать подъехавшего в нашу сторону незнакомого Адаманта, тихо простонала Твою мать, Рик! Неужели опять? К счастью, все оказалось не так страшно, как я сперва решила. Драмт просто аккуратно сполз на травку. И теперь всего лишь отдыхал, бездумно изучая быстро темнеющее небо и старательно восстанавливая резервы от какой-то прозрачной, похожей на обычный накопитель, фитюльки. Причем на мои торопливые шаги смог даже повернуть голову и виновато улыбнуться. — Извини, я немного не рассчитал. — Немного! — рявкнула я, разъявленная в фурии, подлетая вплотную. Опять раздавленный гусеницей на земле валяешься. И это немного? — Ну да. — Рик! Маг тихонько вздохнул и с некоторым усилием принял сидячее положение, чтобы не дать мне повода и дальше рычать на него у всех на виду. А то вон братики уже подтягиваются. Да и святоши начали оборачиваться. — Гай, я в полном порядке. Просто слегка подустал но с накопителем Триона мои силы восстановятся максимум через оборот. Я недоверчиво прищурилась. — Да? Да! — Рик перевел дух, поняв, что убивать его немедленно никто больше не собирается. «Да — До ночи точно успеем. У него емкость на несколько порядков выше, чем у обычного накопителя. Поэтому я, как видишь, уже сижу. Еще через пару минок смогу нормально ходить. А через пол оборота вообще побегу быстрее лошади. Так что не переживай по пустякам и лучше подай мне руку. Я фыркнула, но все-таки помогла ему подняться с земли, заодно наглядно убедившись в том, что он неплохо, не слишком сильно шатается. Видимо, новый накопитель действительно неплох, потому что Рик, как ни странно, стоял вполне уверенно. А потом действительно пошел сам лишь изредка оступаясь на мелких камушках. — Ну, вы тут как? Первым отыскал Назбер и тут же с подозрением уставился на бледно-зеленого чародея. — Рик, это ты из-за портала приобрел столь необычный оттенок кожи, или гайда уже успел te... Гай уже успел тебя крепко встряхнуть? — Все вместе, — широко улыбнулся Рик, и братик спокойно отвернулся. — Ну тогда ладно. А то я решил, что тебя снова надо спасать. — Еще немного, и пришлось бы! — проворчала я, забираясь на спину Ура. — Что там наши великие маги говорят? Началось за горами волнение, или мы пока тут инкогнито? Бедно мгновение задумался, но потом мотнул головой. — Пока тихо. Кажется, есть неплохой шанс подойти к вратам без лишнего шума. — Вы готовы двигаться дальше? — слегка удивился маг. — Вот так сразу? — Раньше сядешь, раньше выйдешь. Непонятно для него отозвался Скарон. — Лошади не устали, люди тем более. А оставаться на одном месте опасно. Так что, если ты способен держаться в седле, вперед. Гай, ты на чем поедешь? Я пожала плечами. — на Наури, конечно. Лин у меня еще не строю. — А остальные? — Да. Я оглянулась на безмолвно шествующих позади серых котов, немного подумала и вынужденно признала. — Ты прав, им тут находиться уже не к чему. Лучше свои горы пусть прикроют, на тот случай, если там кто-то прорвется и создаст трудности хиорцам. Так что... — Норк, шерп! Коты внимательно посмотрели на меня. — Вам пора домой. — Ты уверена, хозяйка? — Безусловно. Ур присоединится к вам чуть позже. А пока присмотрите, чтобы Рио ненароком не выбралась из Харона и не вздумала рисковать своими драгоценными малышами. Хорошо? Коты также дружно усмехнулись. Не волнуйся, Рио не отправится ни на какие подвиги. Ее котята будут в полной безопасности. — Вот и чудно! — подытожила я, легонько пихнув Ура в бок. Значит, ты, друг мой, спокойно довозишь меня до врат, а потом тихо, мирно отходишь на безопасное расстояние и не высовываешься до тех пор, пока я не позову. Договорились? Хранитель недовольно стопорщил усынь. — Я тебя не оставлю. — А тебя никто не спрашивает. Твое дело — сберечь горы и рия. Остальное — наша забота. — Но, Гайде, это не обсуждается, — ласково улыбнулась я. запомни Без меня эти горы как-нибудь проживут до прихода нового Ишты, а вот без вас, братьями Илья, они будут обречены. Так что проглоти, пожалуйста, те негодующие восклицания, которые уже рвутся из твоего шершавого язычка, и не лезь под ударник романтов А если мои слова кажутся тебе неубедительными, то оглянись вокруг и подумай, почему тут нет моего оленя или медведя со змеей? и почему под землей за нами упорно движется несколько тысяч бывших тварей, которым я отдала степь в личное пользование? Урв вздрогнул. — Гайда, ты что задумала? — На самом деле у степи еще нет настоящего хозяина, — сухо отозвалась я. — Ее прежних, прежние хранители убиты. Она почти мертва. Вернее, была мертва до недавнего времени. Но тебе не приходило в голову, почему это обстоятельство вдруг изменилось? И не думал ли ты о том, что именно после ухода хранителей земля по-настоящему гибнет? Но ведь степь тебя еще не приняла. Зато, кажется, она приняла своих новых хранителей. И вполне вероятно, никакие ищты ей не потребуются еще очень и очень долгое время с такой-то защитой. Как думаешь, кто из них обрел власть над степью? Серый кот нервно облизнулся. — Не знаю, даже не хочу об этом думать. Если ты права, и теперь хранитель степи, какой-нибудь Кахгар или Хартар или еще кто-нибудь. — Хранитель — это дух, — спокойно ответила я. — Как он выглядит, не суть важна. Главное, что степь их приняла, и главное, что они приняли ее. Главное, что они меня услышали. «Понимаешь, что я имею в виду?» Ур растерянно моргнул. «Я не знаю. Никогда об этом раньше не думал». но ну так подумай. Времени у тебя будет достаточно. А если все закончится благополучно, то постарайся забыть о своей ненависти и попробуй наладить контакт с местными хранителями. Я обязала их принять законы этого мира. Поэтому через какое-то время они, как мне кажется». Слегка изменит внешний вид и повадки. А после этого с ними будет легко найти общий язык. Вы все ж теперь соседи. Да и дело одно делаете. В общем, постарайся, ладно? А там посмотрим, что получится. Серый кот нахмурился, с трудом привыкая к мысли о возможном сотрудничестве с нежитью. Но я не стала больше ничего говорить. Огромное войско как раз в этот момент тронулось с места, и на довольно долгое время мы оказались предоставлены сами себе. Ну, не то чтобы очень долгое. Так, на пару часов утомительного бега по пересеченной местности, которые, кстати, выносливые лошадки с коронов, выдержали безо всяких нареканий. А вот когда каменные стены Неверона нависли над нашими головами... Наконец пришло время отпустить всех добровольных помощников. — Пока, Ур! — бросила я, ловко съезжая со спины кота. — Пожелай нам удачи. — Пока, Гайды! — невесело вздохнул хранитель, на мгновение прижавшись носом к моему плечу. — Ты очень странная, Ишта. Я Я с трудом тебя понимаю. Ты творишь такие вещи, которые я до этого дня счел бы совершенно невозможными или даже безумными. Однако у тебя почему-то получается. Даже с демоном. Так пускай же ты и сегодня сумеешь меня удивить. Пусть у тебя все получится. — До встречи, друг мой! Тепло улыбнулась я, краем глаза следя за тем, как армия с коронов выстраивается напротив долгожданной цели. «До встречи, хозяйка!» Шипнул серый кот и бесплотным духом растворился в воздухе. Я глубоко вздохнула, мысленно прощаясь с могучим защитником. Потом решительно тряхнула головой, отчетливо осознавая, что совершенно права относительно значимости котов-хранителей для древних гор. Наконец ощутила под землей пока еще мелкую, но уже стремительно нарастающую дрожь, которая быстро перекинулась на скалы и заставила сорваться с их вершин несколько крупных камушков, а потом чуть прищурилась и непримиримо вздернула подбородок. — Ну что, враг мой, вот мы и у твоего порога. Чем ответишь на этот раз? Мрачные скалы Неверона, не так давно замкнувшиеся в полноценное кольцо, сердито заворчали и, словно получив неслышный приказ, ощутимо дрогнули. Затем громко треснули, будто орех, зажатый в тугие клещи, и в мгновение ока разошлись на две половинки, по всей высоте, от далекой вершины и до самого своего подножия. достойный ответ Спокойно кивнула я, увидев разрастающуюся напротив войска громадную трещину. — Вот только правильно ли ход ты сейчас совершил? Горы заворчали громче, будто действительно могли меня услышать. Но спустя несколько секунд все-таки подтвердили приказ хозяина. В резко наступившей тишине, будто створки гигантских ворот, Они внезапно подались в стороны, открывая перед насторожно замершими людьми длинный, широкий, до краев залитый тьмой и кажущийся почти бесконечным проход, прямую дорогу в Неверон, как недвусмысленное приглашение, как торжественный вызов на смертельный поединок. Тот самый вызов при виде которого мои губы сами собой раздвинулись в нехорошей усмешке, а крепко спящий Лин отчетливо шевельнулся и тихо, угрожающе зарычал. Глава двенадцатая Когда горы разошлись на полкилометра, а земная дрожь практически сошла на нет, я незаметно подобралась. Стоящие рядом братья ощутимо напряглись, невозмутимые с короны еще плотнее сомкнули ряды, оборотни дружно ощетинились, державшиеся чуть в стороне орденцы на всякий случай воззвали к своему равнодушному богу. Но, как ни странно, на нас пока никто не нападал. Ни нежить, ни люди, ни тем более темный жрец. Впрочем, не думаю, что мы увидим его прямо сейчас. Для столь осторожного сукиного сына это было бы нелогично. Однако в любом случае он сегодня появится. Так или иначе, но захочет прибрать мои знаки к рукам. Сила Ишты слишком лакомый кусочек, чтобы он позволил себе его упустить. Следовательно, он точно появится. Выйдет, наконец, из тени и впервые посмотрит мне прямо в глаза. А там... — Ну, там все уже будет зависеть только от меня. В первую очередь, потому что с таким сильным магом никому, кроме Ишты, не справиться. И никому, кроме меня, не удастся его остановить. Следовательно, исход этой игры решится в самом обычном поединке. Так что я не видела смысла ни бежать, ни прятаться за чужими спинами, ни тем более о чем-то сожалеть. Когда в образовавшемся ущелье что-то слабо шевельнулось, по рядам молчаливых с прокатилась легкая волна беспокойства. Следом за этим в темноте зажглись два невероятно крупных, грязно-желтых глаза, а затем медленно проступили очертания гигантского тела, при виде которого орденцы как-то тревожно дернулись, хварды предупреждающие заворчали, а фантомы мрачно переглянулись. Хороший ход, — скупо заметила я, изучающе разглядывая выползающее на свет чудовище. Хороший, но предсказуемый. Послать вперед своего демона, что может быть банальнее? В том, что вижу перед собой именно демона, я даже не сомневалась. Отгор в этот момент так отчетливо дохнула смертью, что у оборотней на загрибках просто шерсть стала дыбом а у меня неприятно заныло в груди. Но, глядя на то, как извиваются во мраке мощные живые кольца, слыша, с каким треском сминаются под ними огромные валуны, и как жалобно стонут потревоженные склоны, я почему-то не чувствовала страха и с редким спокойствием размышляла над тем, чему раньше уделяла так мало внимания. А и в самом деле... Почему мы видим его только сейчас? Почему жрец так долго медлил и ни разу не использовал в игре столь очевидный козырь? Это ведь его личный демон, правда? Его вторая половинка. Та самая грязь, которая и сделала его некогда темным магом. Иного просто быть не могло. Но тогда почему он столь вре столько времени ждал? Терпел? Почему медлил? Или, может быть, правильнее спросить, почему он обратился к этому вескому аргументу именно сейчас? Странно, но, обойдясь горами и долиной довольно грубо, жрец действительно обихаживал равнину, как опытный ловелас, несговорчивую красотку. от Отчего-то не пошел на пролом, не поставил ее на колени и даже почти не тронул, наоборот. Терпеливо добивался, аккуратно отрезал все пути к отступлению, держал своего демона на коротком поводке и довольно бережно ставя на нее свои печати. Все это время чего-то ждал. Но чего? Того, что равнина сама упадет ему в руки? Того, что она все-таки склонится перед ним и добровольно отдаст свои богатства? Покорив горы, но так и не получив над нами власти, практически сломив долину, уничтожив степь и лишившись после этого ее настоящей благосклонности, неужели вдруг осознал, что грубой силой ничего не добьется? И в лучшем случае получит лишь обугленное пепелище, над которым нет интереса ни властвовать, ни кичиться своей крутостью, Не испытывать экстаз от чувства собственного превосходства. Да и над кем тут глумиться? Над трупами? Получив в итоге лишь жалкую тень того, чем хотел обладать? Что это? Прозрение? Откровение? Внезапное понимание того, что уничтожить вовсе не значит победить? А свернуть кому-то по быстрому шею совсем не означает доказать свою правоту? Или все дело в том, что жрец просто не желал привлекать конкурентов, не доверяя никому, решил самостоятельно захапать мои знаки и посчитал, что делиться еще с одним потенциальным хозяином не будет? Забавно. Но, может, именно здесь и кроется разгадка? Может, жрец со своим демоном и тот, второй маг, который растворился в личности Дангора, никогда и не действовали по-настоящему заодно? Жили, так сказать, как два паука в одной банке, но интересы блюли исключительно свои. Может, поэтому жрец не вмешался, когда я оттяпала долину и горы у его соседа? Поэтому позволил нам безобразничать у приятеля в огороде? Хм, а что? Это многое бы объяснило. И его поразительное бездействие, и столь длительное невмешательство в мои дела, и неоправданное терпение, но тогда получается что нас жрец не просто сильный игрок, он игрок хитрый опытный, умеющий подолгу выжидать, способный получать выгоду из собственных мелких просчетов и явно не гнушающийся ударить в спину, действительно как древний много поживший змей давно научившийся сдерживать свое нетерпение. И лишь когда, наконец, все роли окончательно определились, когда игроки заняли свои места, а я создала последнюю декорацию и отодвинула кулисы, то неужели вот он, мой коварный и самый верный враг? Не буду врать, что, с... что совсем ничего не трогнуло внутри. выбирающееся из ущелья тварь была действительно жуткой. Плоская, треугольная морда, почти царапающая макушкой низкие тучи, немигающие равнодушные до тошноты змеиные глаза, умеющие видеть сквозь пустоту, гибкое, абсолютно нечувствительное к магии тело, извивающееся громадными кольцами, крупная, серовато-зеленая чешуя, покрытая ядовитой слизью узкие вертикальные зрачки, в которых мрачно горело алое пламя подземелий. Вот уж и правда, демон, здоровенный, окутанный плотными клубами тени, сочавшийся из развершей под воротами норы, положительно сильней... предположительно сильнейший, однако все равно не такой впечатляющий, как можно было бы ожидать. Странно, да? Я мысленно пожала плечами, пристально следя за тем, как из темноты в нашу сторону с ленивой грацией выползает громадный змей, буквально кожей, ощущая размеренную неторопливость его сонных, довольно скудных мыслей, но при этом хорошо видя, с каким бялым интересом и даже недоумением древний демон пытается разобраться в происходящем. Причем он с такой неторопливостью и откровенным сомнением оглядывал степь, так внимательно рассматривал копошащихся внизу человеческих букашек, так пристально изучал разошедшиеся в сторону горы, что вряд ли банально играл на публику. Да и незачем ему что-то там из себя изображать, ни к чему высшему демону прикидываться дурачком. Не та у него задача. А вот у меня, наоборот, вопросов возникло немало. В первую очередь потому, что наличие такого вялого, сонного и почти безопасного демона абсолютно не укладывалось в голове. Судьба Дангора и его хозяина еще не успела бы ветриться из моей памяти. И, исходя из цепочки предшествующих событий, логично было бы предположить, что эта раскомленная до безобразия змеюка, тоже должна иметь не только впечатляющие габариты — с этим-то как раз у него проблем не было, — но и весьма пугающие возможности. Демон сильнейшего некроманта Вуаллара, по идее, должен поражать одним своим видом — вводить смертных в ступор, пугать до дрожи, а он, похоже, даже не расчухался как следует. Глядя на то, как он медленно ворочается и озадаченно озирается, создавалось стойкое впечатление, что до этого момента он действительно крепко спал. Убаюканный льющейся сверху дармовой силой в темноте, в тишине и мягком уюте молчаливых гор, ставших для него одновременно и тюрьмой, и надежной охраной спал и видел свои кровожадные сны до тех пор пока не случилось что то что его разбудило интересно кто надоумил жреца усыпить это чудовище кто помог усмирить его вечный голод и что за умник нашел столь изящный хитроумный и поистине великолепный выход из скользкого положения наделить призванного демона огромной силой взрастить с помощью чужой крови, организовать его постоянную подпитку с помощью важного дня, а потом заставить мирно уснуть, чтобы не дать возможности подмять себя под его окрепшую волю. Черт! Я внезапно почувствовала уважение к этому изобретательному сукиному сыну, сумевшему разрешить для себя столь серьезную проблему и нашедшему столь удачный выход из, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации. В свете того, что я услышала сегодня от Ура насчет темных магов и их демонов, с учетом сведений, что дал мне когда-то Лин, после всего того, что я увидела в Дангаре и его неразумном хозяине, блин, я действительно была готова аплодировать своему врагу за столь тонкий расчет. Это ж надо было придумать, на века усыпи, усыпить своего прожорливого демона и таким образом полностью его обезвредить. Надо было дотумкать до такого простого и вместе с тем изумительного по эффективности решения. Твою маму кажется, мой враг действительно гений, и кажется, я его все-таки недооценила. — Люди, — внезапно донеслось до нас тихое шипение, — здесь и снова люди. Я прикусила губу и с досадой посмотрела на возвышающегося над нами демона. — Смертные мои жертва. зминая пасть неприятным звуком раскрылась и вот тогда на нас пахнула нет не с мрадом но такой волной чудовищной противоположной мне по знаку силы что я сдрогнула всем телом и едва не попятилась в одном этом вздохе таилась такая дикая ничем не сдерживаемая мощь такая убийственная концентрация смерти что мне физически поплахела да так резко что асу пришлось подхватить меня под руку, чтобы удержать от падения это было похоже на то как если бы на мои плечи внезапно рухнула бетонная плита холодная огромная и настолько тяжелая что под ней было невозможно устоять или мощный удар невидимого кулака от которого разом перехватило дыхание и разом заныли все кости. Не знаю, что именно он делал, но, кажется, я напрасно решила, что легко отделаюсь. И напрасно не подумала, что жрец без причины приберегал, не без причины приберегал этот весомый козырь до последнего. Даже Дангар, при всей своей кровожадности, не имел такой опасной для меня начинки. Даже в нем не имелось столь выс... высокой концентрации яда и даже он не сумел настолько сильно на меня повлиять. При том, что к нему я рискнула подобраться почти вплотную. А эта тварь до сих пор находилась на приличном отдалении. Но что самое мерзкое, этот демон меня еще даже не почувствовал. Он не был зол, он не видел ишту, не испытывал ко мне ненависти. И пока не собирался никого убивать, это был всего лишь выдох, самый обычный, к тому же пришедшийся по нам только краем, просто тупая, грубая, нерассуждающая сила, чистые эманации смерти. Однако даже от них меня жестоко скрутило, едва не вызвав острый приступ знакомого до отвращения бессилия. Я невольно сглотнула. — Твою мать! Дерьмово! Это очень и очень дерьмово, как любит говорить мой грубоватый брат Гай. Все настолько хреново, что я даже не могу этого описать. Кто бы сказал раньше, что у жреца есть такое прикрытие? Сто раз бы еще подумала, прежде чем совать сюда соваться сюда, без зенитно-ракетного комплекса нового поколения за спиной. Нет, мы, конечно, предполагали, что Неверон преподнесет нам немало неприятных сюрпризов. Но демон такого уровня? М-да. Похоже, нам придется кардинально менять свои планы. Потому что этот монстр способен в мгновение ока уничтожить все живое в радиусе пары тысяч километров. Вялый, сонный, расслабленный. И, в общем-то, пока еще не злой. Так, дохнул легонько, чтобы хрюкальца прочистить, а степь едва не застонала и не рассыпалась прахом. Зато, когда он обратит на нас взгляд по-настоящему... Черт! Вот теперь я, наконец, понимаю, почему эта тварь так долго оставалась неудел. — Да. И почему хозяин степи столько времени держал ее в оглушенном состоянии? Кормил, поил, конечно, как на убой, но призывать не рисковал. Пожалуй, это было бы сродни тому, что взорвать атомную бомбу, желая всего лишь почистить задний дворик от скопившегося там мусора. Этот демон был невероятно, просто чудовищно силен смертельно опасен даже для меня, но больше всего убивало то что он стал таким лишь после того как над ним старательно поработали чьи то умелые невероятно талантливые и безусловно человеческие руки почувствовав мою неуверенность братья попытались осторожно отступить, но именно ощущение донесшегося до них мгновенного колебания заставила меня прийти в себя, встряхнуться. А потом выпрямиться, упрямо стиснуть зубы и тихо себя, ненавидя за ложь, в полголоса бросить за спину. — Эр, Рот, вернитесь к святошим и передайте, что карающим нужно растянуть свой щит, чтобы укрепить, укрыть с коронов и оборотни от второго выдоха. На как можно более долгий срок. Сами они не додумаются, а Файя сможет и проморкать нужный момент. Поэтому вперед. Мэйр, Лок, сейчас вынуждение своим стаем. Бер... Держите связь с Сасом и координируйте своих по ситуации. Дэй, бери Рига за шкирку и готовьтесь активировать весь голубой огонь, который притащили сюда с короны. Но в сторонке, так, чтобы никого не задеть. Заодно подумайте над тем, как его перекинуть в нужное местечко, не попав под удар этой змеюки. Все поняли? Ответом мне стала гнетущая тишина. Фантомы насупились, набычились и едва не зарычали, поняв, что я снова их отсылаю. Однако смолчали, потому что не хуже меня понимали, что время споров и пререканий прошло. — Нас ты тоже собираешься прогнать? — хмуро осведомился Бер, когда в этой недоброй тишине тревожно всхрапнули чужие кони. Я поморщилась. — Нет, конечно. Куда ж я без вас? Ас смерил меня тяжелым взглядом, но я лишь спокойно кивнула, потому что, во-первых, уже приняла решение, а во-вторых, точно знала, что уж кого-кого. А этих четырех упрямцев точно никуда не завернул. Да и прав он. Мы теперь друг без друга никуда. Ни в жизни, ни в смерти. Причем в смерти, быть может, даже больше, чем во всем остальном. Мэйр, Лок, меняйте личину. Наконец сухо велел Алый, поняв, что я не лукавлю, и больше не собираюсь их обманывать. Вам действительно лучше держаться своих. Оборотни покосились с огромным сомнением, но все-таки послушались. Мгновенно обернувшись, тут же прыснули в стороны двумя разноцветными молниями, бесследно пропав в толпе. — Дэй, Рот, огонь теперь полностью на вас с Ригом. Что делать, вы знаете. Только сигналы вам уже никто не подаст. Так что сориентируйтесь по обстоятельствам. — Да и заберите с собой Лина. Ему тут нечего делать. Гайды он будет только мешать. Мак и Хас дружно нахмурились. Но и тут перечить не стали. Убедившись, что Красный снова взял на себя роль лидера, я против этого не возражаю. Все-таки неохотно попятились, по привычке молча и спросив у меня разрешения. — Свободен. Беззвучно шепнула я на ухо своему ангелу-хранителю, на мгновение прижав его к себе. — Ты теперь от всего свободен, даже от меня. Отныне твоя клятва недействительная. Ты волен распоряжаться собой так, как посчитаешь нужным. А пока спи. Спи крепко, душа моя, и пусть у тебя сложится новая счастливая жизнь. — Дэй, на мгновение задержавшись, осторожно забрал слабо заскулившего Шейри и, в последний раз, скинув на владык выразительный взгляд, бесследно растворился в толпе. Рик, стоявший чуть поодаль, рассеянно моргнул, едва не задав самый глупый вопрос в своей жизни, но тут же был увлечен роданом в противоположную от демона сторону. Поближе к одинокой выемке у ближайшего холмика, куда мы запрятали свое единственное, действенное оружие против нежити. Как оказалось, Хас еще помнил наш разговор в Невероне и, к счастью, уже научился мне доверять. Хотя, если бы он только знал... — Идем, — тихо сказала я, когда мы остались с пятером. — Надо подобраться поближе. — Надо, но не пешком, — согласился Бер, коротко свистом подзывая своего буцефала. Ван только метнул в мою сторону острый взгляд. Да и Гор, слава богу, ничего не сказал. Хотя лучше многих понял, ради чего именно я решила сменить диспозицию. Остальные молча забрали услужливо поданные поводья, вскочили в седла. И даже не подумав о том, что я осталась без средства передвижения, двинулись в сторону лениво потягивающегося змея. Напряженные, настороженные, но все такие же верные, надежные и неустрашимые, как прежде. Мои братья, мои тени, мои потерянные души, которые я поклялась сберечь любой ценой. глядя в спины медленно удаляющихся Сапфира, Изумруда и Адаманта, я вдруг снова почувствовала нерешительность и отчаянно засомневалась, что имею право так ими рисковать. Блин, а что будет, если я все-таки ошиблась? Если расчеты окажутся неправильными, а способности теней просто не хватит на то, чтобы совершить задуманное? Я так много ошибалась раньше, так часто оступалась и давала своему врагу лишний шанс на победу, что и сейчас не могу об этом не думать. Не могу не испытывать дрожи при мысли, что наша общая жертва может стать совершенно напрасной. Боже, надо им сказать. Не надо. Едва слышно шепнул оставшийся последним ас уверенно подхватывая меня за талию и решительно усаживая в седло впереди себя. — Мы слышим тебя и тоже считаем, что это хорошая цена. Я со седом опустила голову. — Молчи! — твердо повторил брат, оставляя позади беспокойно зашевелившуюся армию. И, кажется, подав Ару какой-то знак по которому все до единого алые вдруг отступили на шаг назад и непонятно зачем перестроились. Для нас это даже лучше, и я бы на твоем месте поступил точно так же. Поэтому не оправдывайся и не забывай, твои мысли все еще открыты для нас, даже когда ты этого очень не хочешь. Я окончательно понурилась и поняла, что убьюсь, а первый же камень, если мы только выживем. Потому что то, к чему я столько времени готовилась, было настолько мерзко и отвратительно, что я начала искренне ненавидеть сама себя. Всего лишь за то, что вообще об этом подумала. И за то, что именно сейчас начала осознавать, в чем кроется истинный смысл рассказанного уром примера с чумой. А также то, почему хорошим правителям нередко приходится принимать жестокие, откровенно дерьмовые, мерзкие, убийственные для совести, но при этом правильные решения. Те самые, от которых хочется потом волком быть и малодушно повеситься на первом же суку. Но у меня, к сожалению, нет на это ни времени, ни права у меня нет возможности избежать этой гнусной развилки или же пустить события по иному пути я сама выбрала третью сторону сама отказалась от чужой помощи сама приняла это решение и уже тогда знала что однажды снова окажусь на перепутье я все это знала не спорю и еще в хороне когда отпаивала лина собственной дэвии. Смутно предчувствовала, что вскоре должна буду использовать все, что в моих силах, все, что только подвернется под руку, вернее, всех, кто только окажется рядом, невзирая на симпатии, чувства, отчаянно бунтующую совесть и отвращение к самой себе. Так, как и говорила когда-то Рия, но иного просто не дано. Время от времени нам всем приходится чем-то жертвовать, или собой, и не другими, либо теми, кто слаб и смертен, либо же теми, кто силен, и как ни крути, во второй раз умереть уже не может. А если и может, то не при тех обстоятельствах, которые я могла бы допустить, меньшее из зол. Ненавижу такой выбор! Ненавижу! Однако он уже сделан мной, по доброй воле. И они этот выбор поддержали, хотя я совсем не думала, что это окажется так легко. А теперь все. Он, мой путь, просто лежит передо мной, заранее просчитанный, мрачный и абсолютно понятный, но при этом единственно возможный. Верный, да отвращение правильный. Тот самый выбор, за который я когда-то упрекала Эннара Второго. — Прости меня, брат, — прошептала я, ненадолго прикрыв глаза, — чтобы не видеть нагоня... нагоняемых нами братьев. — Все вы, простите. Ас только улыбнулся, кажется, даже наслаждаясь мерным цокотом копыт почему-то звучащим в степени, естественно, громко и абсолютно не испытывая трепета перед медленно приближающимся демоном, который все это время продолжал лениво подтягиваться, сладко жмуриться, ежиться, расправляя и снова скручивая свое тело в тугие кольца. Но все еще настолько медленно и неестественно спокойно что это уже даже раздражало. — Бог мой! Мы ведь его убивать сюда пришли. Стоим, как дураки. Ну, в смысле, едем к нему, почти что уперев копья в стремена. Едва не трубим врага и не бросаем официальный вызов. А он только что блох не вычесывает, скотина. — Хотя какие у змей могут быть блохи? Я тяжело вздохнула. — Эх, парни, если бы вы знали, как я не хочу вас тут видеть! — От тебя уже ничего не зависит, — хмыкнул вполголоса Бер. — Об упрямстве с коронов не зря ходят легенды, — задумчиво согласился Ван, даже не обернувшись. — А мы хоть и перестали считать себя настоящими с коронами, все же успели немного вспомнить это странное чувство. Знаешь, иногда бывает... Делаешь настоящую дурость, а потом оказывается, что это наилучшее решение. Или встаешь в круг с заведомо более сильным противником, которого тебе не одолеть. Но потом что-то случается, и ты вдруг понимаешь, что это было как нельзя кстати. И что, не погибнув от его руки, ты, как ни странно, многому у него научился. Ну вот. Интересно, кто из нас кого перехитрил? Они, когда по привычке бессовестно подслушивали мои мысли, или я, когда, не рискнув сказать о своей бредовой идее вслух, понадеялась, что мне не придется этого делать. — Ты уверен? — горько прошептала я, пряча глаза. Бер удивленно крякнул. — Милая, то, что ты задумала и о чем с такой настойчивостью умалчиваешь, ровным счетом ни о чем не говорит. Я снова вздохнула. — Я сволочь! Тебя это не смущает? — не Мне это, как ты любишь говорить, фиолетово. По той простой причине, что пока мы живы, ты просто-напросто не умрешь. А пока жива ты, нас никакая тварь не сумеет прибить. Вот так-то, сестричка. Замкнутый круг получается. Второй закон — джаоро, если тебе это о чем-то говорит. Я покачала головой. — Вы просто сумасшедшие! — Так, может, в этом и есть наш шанс? Задумчиво обронил гор, слегка придерживая своего скакуна. Я вздрогнула от неожиданности, перехватив его пристальный, полный мрачноватой решимости взгляд. На мгновение замерла, со страхом ища в нем признаки отвращения или брезгливости. Ошеломленно моргнула не найдя ни того, ни другого. А потом растерянно опустила плечи. Господи, брат, да вы действительно спятили. Вы что, совсем не боитесь? Гур пожал плечами. Помнишь, я как-то спросил, как ты относишься к моим новым потребностям и к тому, что мне приходится пить твою Дейри, как самой настоящей твари. Помнишь, что ты тогда сказала? Я нахмурилась. — Нет. — Ты сказала, что тебе все равно, какую цену с тебя потребуют за мое воскрешение, и что пойдешь на все, чтобы вернуть нам жизнь. А помнишь, чего не увидел тогда в тебе я? э отвращение, — совершенно спокойно договорил брат, — ненависти, презрения, страха. Неужели забыла? — Я окончательно смешалась. Да какое это имеет значение? Сейчас совсем другое дело. Ты не мог себя контролировать и нуждался в помощи, тогда как я сейчас нуждаешься в помощи ты. Без нашей силы тут не справится Ты это знаешь. Я это знаю. Мы все это прекрасно понимаем. Так какое имеет значение затребованная цена? Под внимательным взглядом Адаманта я совсем сникла. Я надеялась, что вы меня услышите, и боялась, что это действительно произойдет. Я не смогла, честно, просто побоялась. Мне иногда кажется, что враг настолько близко, что затаился именно среди друзей. Поэтому я не сумела, и поэтому же ничего не сказала остальным. Мы услышали. Все так же спокойно подтвердил мои догадки ас. И мы тоже думали об этом. А потом пришли к выводу, что это хороший ход. Неожиданный. Тот самый, которого никто не ждет. — А если у меня не получится? — поежилась я, покосившись на медленно приходящего в себя демона. — Мы тебе верим? — Чудесно! — мрачно отозвалась я. — Прямо замечательно! И так смешно, что я сейчас упаду. С чего ты вдруг вспомнил, что на свете есть такая вещь, как черный юмор? — А я не шучу, — хмыкнул алый и обняв меня покрепче. — Подумаешь, еще одна смерть. Что я в ней не видел? Полагаешь, с нами может случиться что-то хуже, чем то, что было до тебя? Я только вздохнула и перестала, наконец, терзаться пустыми сомнениями. — Раз уж они давно все поняли, раз отлично знали, что я задумала, раз дружно заявили, что это не я такая мразь, раз прошу их на это пойти, а так действительно нужно. — Какая же ты еще глупая! — тихо шепнул Ас, на мгновение обняв меня со спины. — Но хвала Лойну, уже успела немного повзрослеть. И понять, что иногда личные интересы приходится отодвигать на второй план, чтобы сохранить что-то гораздо большее, чем своя собственная жизнь. И что-то, что намного важнее, чем твоя возможная смерть. Я слабо улыбнулась. — Спасибо. Умеешь же ты обнадежить, братик. А снова хмыкнул, но больше ничего не сказал. Да оно и не требовалось. Мы и так прекрасно поняли друг друга. Глава тринадцатая Как ни странно, змей позволил нам приблизиться совершенно безнаказанно. Ни хвостом не дернул, смахивая дерзких козявок, не дохнул еще разок, чтобы оставить от нас от него ни вообще не пошевелился. Как застыл посреди степи безногим сусликом, Так и не рыпнулся, даже когда обнаружил нашу дерзкую пятерку под самым своим носом. Не буду лгать, находиться рядом с этой тварью было неприятно, причем настолько, что если бы не насущная необходимость, я бы ни в жизни рискнула к ней подойти. Жаль, что не судьба, жаль, что, что приходится давить едва зарождающийся подленький страх и жестоко резать на корню просыпающуюся тревогу но я даже отступить сейчас не могу не имею права показать что даже наилегчайшее дыхание все еще сонного демона причиняет несильейшую боль никто не должен знать как тошно мне становится от одного его взгляда и то что с каждым мгновением у меня в животе все сильнее стягивается отвратительный холодный мерзкий узел Когда мы оказались на расстоянии в несколько шот... сотен шагов, демон, наконец, соизволил оторваться от созерцания степных красот и перестал изучать с высоты своего роста пришедшие по его душу армию. Разумеется, его не тронул наш воинственный вид, а всего лишь стало любопытно, что за букашки вдруг рискнули наступить на его серо-зеленый хвост. И, разумеется, он ни на миг не допускал мысли, что от нас может быть хоть какой-нибудь урон. Какой нафиг урон от пяти смертных игрушек, которых он способен уничтожить одним движением век, и которые смотрятся рядом с ним, как чумой... больные чумой блохи рядом с многотонным годзилой Тем не менее, внимание на нас он все же обратил даже нет не так он уделил нам крохотную толику своего драгоценного времени как раз между сладким потягиванием, сонным зевком и ленивой мыслью о том кого ему лучше сожрать первыми близстоящих с коронов с их неудобными досми... за доспехами которые наверняка застрянут в зубах или же святош с их вызывающими белыми плащами и раздражающими манерами. Полагаю, эта сложная дилемма так его увлекла, что он не сразу сообразил, кого именно видит. Может, даже решил начать именно с нас. Но потом опустил голову чуть ниже, с вялым любопытством смотрелся, а спустя всего пару синов недовольно сморщился. — что Надо ж, какой умный! помнится дангар провозился дольше слабый смертный смешной ишь что опять с еще один хозяин я завороженно уставилась на мелькнувшей широкой пасти раздвоенный язык интересно это он специально или способность к гипнозу у него, как у некоторых магов, врожденная. Черт! Никогда не уважала змей. И глаза их мне совсем не нравятся. Когда туда смотришь, создается впечатление, что чешуйчатая гадина знает что-то такое. До чего тебе еще расти и расти? А уж эта гадина! Бррр! Хоть и не действует на их что неподвижный взгляд Василиска, Хоть и не поддаюсь я страшноватому очарованию смерти, но все равно дело дрянь. Впрочем, не за этим пришла. Мне сейчас нужно совсем-совсем другое. Мысленно перекрестившись, я задрала голову повыше и дерзко уставила смертвенно желтые глаза змея. — Эй, ты, червяк-переросток, ты меня слышишь? — У демона удивленно дрогнули веки. — Че уставился? Тебе, между прочим, вопрос задали. — Слышу. Ты дерзок человечек. — Уж какой есть? Слышь, желтопузый, а ты чем свою чешую мажешь, чтоб так блестела? Просто слюнями или пользуешься мазью от геморроя? — Что? — Говорю, в какой дряни ты себя извозюкал? Повысила я голос. — Она случаем непросроченная Если я толкну твою шкуру на черном рынке по медному лату за килла, а купится? Демон моргнул. — Черт, он что, тупой? Или еще не проснулся до конца? Может, стимульнуть его по-другому? У кого есть подходящая размера вклизма с битым стеклом? Говорят, в таких случаях хорошо помогает. — Смотри, не переиграй! — с неуместным смешком посоветовал Ас, возвышаясь за моей спиной неподвижной черной статуей. — Вдруг не поверить, что это ты... ты это всерьез? — Я не всерьез! — громко возмутилась я, краешком глаза следя за непонимающе шевельнувшимся демоном. — С моим-то практическим подходом! — Брат, окстись! Где это видно, чтобы змеюка таких размеров? безнаказанно поганила землю. Намыла ее, только намыла. — Зачем нам столько мыла? — скупо заметил Ван. — Лучше башку ему отрубим и все дела. «Огу — огу охотно согласился берг Нам в дворце как раз симпатичного чучелка не хватает. Я выжидательно посмотрела на мерно сжимающиеся змеиные кольца, которые ощутимо напряглись и задвигались в несколько ином ритме, чем раньше. Но демон все еще странно молчал. Его даже насмешка не могла расшевелить как следует. Блин, он все-таки тупой. Или просто шуток не понимает. Или же шутка оказалась слишком сложной. А может, он до сих пор не сообразил, что над ним просто-напросто издеваются. — Червяк молчит! — Глубокомысленно изрекла я, придирчиво изучая сложный рисунок чешуи на боках демона. «Червяк думать изволит. Может быть, червяку нужно помочь?»